Глава тридцать шестая Вылазка На смерть несчастный обречен, Но верит он надежде. Мечтает о спасении он Еще сильней, чем прежде. Горит она огнем свечи, Дорогу озаряя, И тем ясней ее лучи, Чем гуще мгла ночная. Голдсмит. Прошло несколько дней, и, наконец, Людовик с улыбкой удовлетворенной мстительности выслушал известие, что его любимец и советник, кардинал де Балю, уже стонет в железной клетке, устроенной таким образом, что он не может даже выпрямиться и не находит отдыха ни в каком положении, и где, кстати сказать, он провел около двенадцати мучительных лет». Вспомогательные французские войска, вызванные по желанию герцога, пришли, и Людовик утешался мыслью, что хоть они и слишком малочисленны, чтобы противостоять огромной бургундской армии, но все-таки достаточно сильны, чтобы защитить его особу от насилия. Кроме того, он с радостью видел, что может со временем воскресить свой излюбленный план брака дочери с герцогом Орлеанским» хотя он и чувствовал всю унизительность своего положения как сюзерена, вынужденного вместе со своими знатнейшими вельможами стать под знамена собственного вассала и идти против людей, которых он сам подстрекал к мятежу. Однако это мало смущало его, ибо он возлагал все надежды на будущее. «Удача может взять одну ставку», — говорил он верному Оливье, «но только терпение и мудрость...» выигрывают всю игру. С такими мыслями в один прекрасный день в конце лета король сел на коня и, равнодушный к тому, что участвует в торжественном шествии войск скорее в качестве трофея победителя, чем в качестве самостоятельного государя, выехал окруженный своей гвардией рыцарством из готических ворот Перроны, чтобы присоединиться к бургундской армии, которая готовилась выступить в поход» против Льежа. Множество знатных дам, бывших в то время в перроне, разодетых в пышные наряды, теснились на наружных укреплениях замка, чтобы взглянуть на воинов, выступавших в поход. Сюда же графиня де Кривкер привела Изабеллу, несмотря на все ее отговорки. Карл настоятельно потребовал, чтобы та, чья рука была назначена наградой победителю сражения, показалось рыцарям, желавшим участвовать в нем. Когда блестящие ряды войск выходили из подарки ворот, можно было видеть множество рыцарских знамен и щитов, украшенных новыми девизами, свидетельствующими о намерении их обладателей сразиться за столь драгоценную награду. На одном ратный конь несся, как ветер, к призовому столбу, на другом пущенная стрела летела к цели — У одного рыцаря на щите было сердце, истекающее кровью, что должно было изображать его страсть, у другого — череп, увенчанный лавровым венком, говорившим о твердом решении рыцаря победить или умереть. Было тут и еще множество разных девизов, до того замысловатых и хитроумных, что они могли поставить в тупик самого искусного толкователя. Нечего, я думаю, говорить, что каждый рыцарь заставлял горцевать своего коня и принимал самую молодецкую позу, проезжая мимо пестрой толпы прелестных дам и девиц, приветствовавших воинов улыбками и махавших им платками и покрывалами. Шотландские стрелки, набранные в большинстве своем из цвета шотландского народа, вызвали всеобщий восторг своей красотой и пышным нарядом. И вот один из этих чужеземцев осмелился публично заявить о своем знакомстве с графиней Изабеллой, чего не решился сделать ни один из самых знатных рыцарей. Это был Квентин Дорвард. Приезжая мимо дам, он подал Изабелле на конце своего копья письмо от ее тетки. — Клянусь честью! — воскликнул граф де Кривкер. — Дерзость этого выскочки переходит всякие границы. — Вы несправедливы к нему, Кривкер! — сказал Денуа. — Я свидетель, что он проявил благородство и храбрость, защищая графиню. — Вы поднимаете слишком много шуму из-за пустяков, — проговорила Изабелла краснея от смущения и досады. — Это письмо от моей бедной тетушки. Письмо довольно веселое... «Хотя положение ее должно быть ужасно». «Но поделитесь же с нами новостями, которые вам сообщает супруга Дикого Вепря», — сказал Кривкер. Графиня Изабелла прочла письмо, в котором ее тетка, совершившая столь необдуманный шаг, старалась, по-видимому, утешить себя и оправдать свой сумасбродный поступок в глазах других, уверяя, что она совершенно счастлива быть женой одного из храбрейших людей своего века, завоевавшего княжество личной отвагой. Она умоляла племянницу не судить ее Гийома, как она его называла, по слухам, но подождать, пока она лично с ним не познакомится». Конечно, у него есть свои недостатки, но недостатки, свойственные всем мужественным характерам, которые она всегда обожала. Гийом любит выпить лишнее, но и один из ее собственных предков, благородный граф Готфруа, имел эту же слабость. Гийом немного вспыльчив и суров, но разве не таким же был ее блаженной памяти брат, граф Рейнольд? Он резок на язык, но таковые все немцы. Немного самовластен и крут, но разве это не общий недостаток всех мужчин? Все они любят приказывать. И так далее в том же роде. Графиня заканчивала письмо советом племянницы «вырваться из-под ига бургундского тирана». И выражала надежду скоро увидеть ее в Льеже, при дворе любящей родственницы, где существующие между ними маленькие разногласия по вопросу о наследовании графства де Круа, могут быть легко и скоро улажены браком между нею, Изабеллой, и графом Эберсоном». Он, правда, моложе своей будущей невесты, но это неравенство, как утверждала графиня Амелина по собственному опыту, вовсе не такая ужасная вещь, как, может быть, думает Изабелла. Нечего и говорить, что брак Гийома де Ламарко с графиней Амелиной столь же легендарен, как и сама графиня. Настоящей невестой дикого орденского вепря была Жанна Даршель, баронесса Скунховен». Здесь Изабелла прервала чтение, так как Аббатиса заметила строгим тоном, что все это суета-сует, а Кривкер воскликнул. Живая ведьма! Все ее приманки отдают гнилью, как испорченный сыр в крысоловке. Стыд и срам старой дуре!» Графиня де Кривкер с достоинством сделала замечание мужу по поводу его несдержанности. «Очень возможно, — сказала она, — что графиня Амелина была введена в заблуждение напускной любезностью Деламарка. «Ха-ха-ха! Любезностью Деламарка!» — воскликнул граф. «Нет, я снимаю с него всякое обвинение в подобном притворстве. От него можно ждать любезности не больше, чем от настоящего дикого вепря, так же, как можно надеяться отполировать до блеска кусок старого перержавевшего железа». «Нет, хоть она и дура...» но все же не такая гусыня, чтобы влюбиться в поймавшую ее лесу, да еще в ее же собственной норе. Но вы, женщины, все на один лад, вам бы только высокопарные фразы. Вот и теперь я убежден, что моя прелестная кузина уже горит нетерпением попасть в рай своей полоумной тетки и выскочить замуж за это отродье вепря». «Я не только не способна на такую глупость», — возразила Изабелла, «но теперь вдвойне хотела бы отомстить убийце почтенного епископа. Это освободило бы бедную тетушку из рук негодяя». «Вот теперь я слышу голос настоящий де Круа», — воскликнул граф, и о письме больше не было речи. «Но мы должны заметить, что, читая друзьям письмо своей тетке», Изабелла не сочла нужным поделиться с ними содержанием постскриптума, в котором графиня Амелина чисто по-женски описывала свои занятия и сообщала племяннице, что начала вышивать мужу прелестный камзол с соединенными гербами Декруа и де ламарка разделенными вертикально, но что теперь принуждена на время оставить эту работу — так как ее Гийом из политических соображений намерен в предстоящей битве уступить свою одежду и вооружение кому-нибудь из своих приближенных, а сам надеть герб Дюнуа с полосой на правой стороне. Кроме того, в письмо был вложен небольшой клочок бумаги с несколькими строчками, написанными другой рукой. О нем графиня также не сочла нужным упомянуть — ибо в нем стояли только следующие слова. «Если вам вскоре не возвестит обо мне труба славы, считайте меня мертвым, но не недостойным».